Глава 71. В середине 50-х годов прошлого века Европе, разделенной железным занавесом, выбраться за пределы стран-союзников было потруднее, чем во времена Геродота. В 1955 году молодой польский журналист Рышард Капущинский больше всего на свете мечтал пересечь границу. Всё равно какую. Он не стремился в недоступные, овеянные капиталистическим флёром Лондон или Париж. Нет, он грезил о почти мистическом, трансцендентном акте пересечения границы как таковом. Выйти из заточения, посмотреть, что там, с другой стороны. Ему повезло. Газета, где он работал, пышно назвавшаяся «Знамя молодежи, отправила его корреспондентом в Индию. Перед отъездом главный редактор подарила ему толстый том в твердой обложке «Историю Геродота». Не самое подходящее для багажа издание. Но Ришард все-таки взял его с собой. От книги исходило спокойствие, которого ему как раз не хватало. Первую пересадку до Нью-Дели он должен был совершить в Риме. Ему вот-вот предстояло ступить на землю Запада — а Запада, учили его на коммунистической родине, нужно бояться, как чумы. История стала его вадемекумом, путеводителем, карманным справочником и опорой в открытии загадочного внешнего мира. Десятилетия спустя объездивший полмира Капущенский написал чудесную книгу. «Путешествие с Геродотом, полную симпатии к беспокойному греку, в котором он обрел попутчика и родственную душу. Я был благодарен ему, что в моменты моей неуверенности и растерянности он был со мною и помогал. Многоопытный мудрый грек был моим проводником. Мы вместе странствовали в течение многих лет, и, несмотря на то, что в дороге лучше одному, я думаю, мы не мешали друг другу». Нас разделяло расстояние в две с половиной тысячи лет и еще другой вид дистанции, проистекающий из моего почтения. У меня всегда оставалось ощущение, что я общаюсь с гигантом. Капущинский замечает у Геродота темперамент начинающего журналиста, обладающего репортерской интуицией, глазом и ухом. По его мнению, история — первый репортаж в мировой литературе. Это труд бесстрашного человека, который бороздит моря, пересекает степи, углубляется в пустыни, человека, обуреваемого страстью, жаждой знания. Геродот поставил себе неимоверно амбициозную цель увековечить историю мира и неотступно шел к ней. В V веке до нашей эры про другие страны невозможно было разузнать, заглянув в библиотеку или архив. Так что метод собирания знаний у него был, по сути, журналистский. Ездить, смотреть, спрашивать, делать выводы из рассказов других и собственных наблюдений. Польский писатель и журналист так, например, представляет себе своего греческого наставника. После дня пути по пыльным дорогам он приходит в деревню у моря ставит под для себя посох, вытряхивает песок из сандалий и, не откладывая в долгий ящик, начинает разговор. Геродот — дитя средиземноморской культуры, которой свойственны неспешные гостеприимные посиделки, когда жарким днем или вечером много людей собирается за столом выпить прохладного вина, закусить сыром и маслинами и поговорить. В этих беседах за ужином у очага или на воздухе под сенью векового дерева всплывали истории, анекдоты, старинные легенды, сказки. Если мимо проходил человек, его приглашали, а если у человека была хорошая память, он собирал множество информации. Мы мало знаем о личной жизни странника Геродота. Даже удивительно, что в своей книге, изобилующей персонажами и анекдотическими эпизодами, он почти не упоминает о себе. Ограничивается следующим. Он уроженец Галикарнаса, ныне турецкий Бодрум, города с неописуемой красоты бухтой, оживленного порта, перекрестка торговых путей Азии, Ближнего Востока и Греции. В 17 лет ему пришлось бежать из родного города, потому что его дядя возглавил неудавшийся мятеж против тирана проперсидских взглядов. С самой юности он стал апатридом. Хуже статус для грека тех времен придумать трудно. И тогда, предпочтя не тревожиться о будущем, он решил податься в моря и обойти просторы суши, выведать как можно больше об известном мире от Индии до Атлантики, от Урала до Эфиопии. Мы не знаем, чем он зарабатывал в изгнании. Он путешествовал, тратил огромные силы на свои исследования, влюблялся в разные страны. Знакомился с гостеприимными иноземцами, освежал ум разговорами об их обычаях и традициях. Писал о далеких, подчас враждебных народах, не позволяя себе ни одного оскорбительного намека, ни одного унижающего суждения. Наверняка, как и предполагает Капущинский, он был простым, сердечным, понимающим, открытым и разговорчивым человеком, умеющим очаровать окружающих и развязать им языки. Несмотря на изгнание, он не озлобился, не таил обиду, пытался достичь глубинного понимания, почему тот или иной человек поступает так или иначе. Никогда не винил в исторических катастрофах людей, винил образование, обычаи, политическую систему, в которой им выпало жить. Поэтому, как его мятежный дядя, стал ярым защитником свободы и демократии, врагом деспотизма, самовластия и тирании. Полагал, что только при демократии человек может вести себя достойно. Заметьте, будто говорит нам Геродот, Горстка мелких греческих государств победила могучую восточную державу только потому, что греки осознавали собственную свободу и готовы были сражаться за нее до конца. В истории есть фрагмент, который покорил меня с первого раза. В нем заключен намек, что личность каждого из нас определяется в большей степени, чем мы хотим признавать, привычным мышлением, шовинизмом и бездумным следованием традиции. Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ выбрал бы свои собственные. Так, каждый народ убежден, что его собственные обычаи и образ жизни в некотором смысле наилучшие. Царь Дарий во время своего правления велел призвать эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую цену, согласно они, съесть своих покойных родителей. А те отвечали, что ни за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий призвал индийцев, так называемых калатиев, которые едят тела покойных родителей, и спросил их через толмача, за какую цену они согласятся сжечь на костре своих покойных родителей а те громко вскричали и просили царя не кощунствовать. Таковы обычаи народов, и мне кажется, прав Пиндер, когда говорит, что обычай — царь всего. Некоторые авторы считают, что в геродотовском тексте содержится зерно толерантности и умения понимать, знать и размышлять, которые века спустя лягут в основу антропологии. Так или иначе, Геродот удивительно проницателен в наблюдениях над чужими народами, да и над греками тоже. Традиции в каждой культуре разные, но сила их везде одинаково огромна Человеческие сообщества роднит, по сути, именно то, что их же и сталкивает. Склонность считать себя лучше других. Как отметил цепкий взгляд неугомонного грека, всем и не прочь покрасоваться перед прочими. И в этом все мы одинаковы. Если Капущинскому было несподручно тащить с собой том Геродота, что уж говорить о современниках последнего? Это один из первых известных нам протяженных текстов и, несомненно, первое длинное сочинение, написанное на древнегреческом в прозе. До нас оно дошло разделённым на девять книг, озаглавленных именами муз и каждая книга занимает целый папирусный свиток. Чтобы путешествовать с Геродотом, потребовалось бы иметь отдельного раба-носильщика. Изобретение свитков было, конечно, огромным скачком вперёд. Эти книжные носители превосходили всех предшественников в практичности. Они были куда вместительнее глиняных табличек и портативнее, чем дымовые сигналы или надписи на каменных глыбах. И все равно с ними приходилось помучиться. Как я упоминала, писали только с одной стороны папируса. Свитки старались делать как можно длиннее и заполнять как можно плотнее столбцами мелкого убористого почерка. Чтобы пробить себе дорогу в этом пестром лабиринте букв, читатель, вынужденный проявлять недюжинную ловкость, одновременно сворачивал и разворачивал метры и метры текста. К тому же, вследствие дороговизны материала, пространство папируса использовали целиком. Писали без пробелов между словами, фразами и главами. Если бы посредством машины времени мы завладели экземпляром истории Геродота, относящимся к V веку до нашей эры, он показался бы нам одним бесконечным непрерывным словом, растянутым на почти десяток свитков. Только относительно короткие тексты, вроде трагедии или сократического диалога, умещались в один свиток. Чем длиннее, тем неудобнее, капризнее, недолговечнее. Поиск конкретного фрагмента на 42 метрах папируса, это самый длинный из известных нам свитков, вполне мог вызвать судороги в руках и легкое онемение шеи. Таким образом, большая часть греческих текстов занимала несколько носителей. В IV веке до нашей эры книжники и переписчики разработали систему, позволявшую сохранять единство произведения, разделённого на несколько свитков. На Ближнем Востоке такой системой пользовались ещё раньше, с табличками. В начале каждого свитка повторяли последние слова предыдущего, чтобы читателю было легче сориентироваться. Но, несмотря на все предосторожности, целостность текста все равно находилась под угрозой неминуемого разрушения, хаоса и исчезновения. Существовали специальные ящики для хранения и перевозки свитков. Они защищали книги от сырости, от насекомых, от клыков времени. В ящик умещалось от пяти до семи свитков в зависимости от длины. Любопытно, что многие тексты античных авторов сохранились в числе кратным пяти или семи. Семь трагедий Эсхила, столько же Софокла, двадцать одна комедия Плафта, части истории Тита Ливия партиями по десять книг. Некоторые исследователи полагают, что волей случая данные конкретные тексты сохранились именно потому, что лежали вместе в подобных ящиках. Я так подробно останавливаюсь на этом, чтобы подчеркнуть, насколько хрупкими и беззащитными были книги в то время. Каждая существовала лишь в нескольких экземплярах, и ее выживание требовало гигантских усилий. Пожары и наводнения случались довольно часто. Износ от чтения, моль, сырость вынуждали время от времени переписывать один за другим все свитки в библиотеках и частных собраниях. Плиний-старший писал, что при наилучших условиях и надлежащем уходе папирусный свиток живет 200 лет. В подавляющем большинстве случаев они жили гораздо меньше. Утраты случались каждый день, и чем меньше экземпляров какого-либо текста оставалось, тем сложнее было найти его для копирования. В течение всего античного периода и Средневековья до изобретения книгопечатания Книги постоянно исчезали и оказывались на грани исчезновения. Представим на секунду, что каждому из нас приходилось бы тратить месяцы на переписывание вручную, слово за словом, наших любимых книг, чтобы спасти их. Сколько мы спасли бы? Вот почему нам следует считать маленьким коллективным чудом, сотворённым страстью безвестных читателей, что такой протяжённый, а значит, уязвимый текст, как история Геродота, перебрался к нам через все пропасти веков. Как пишет Джон Максвелл Кудзея, классика — это то, что сильнее и долговечнее любого зверства, потому что целые поколения людей не могут себе позволить отмахнуться от нее и цепляются за нее любой ценой.